ГОСПОЖА ТРУДЕ Жила-была однажды на свете девушка, упрямая и капризная. И если родители ей что-нибудь говорили, то она никогда их не слушалась. Ну что ж, было от нее и ждать путного. Однажды она сказала своим родителям, «Я так много наслышалась о госпоже Труде, что мне бы хотелось у нее побывать. Мне рассказывали, что в доме у ней все так чудно, мудрено, что мне и захотелось на ее дом посмотреть». Родители ей это строго-настрого запрещали, говоря, «Госпожа Труде злая старуха и с нечистым знается, и если ты к ней пойдешь, то ты нам не дочь». Но девушка не обратила внимания на запрещение родительское и все же пошла в дом госпожи Труде. И когда она к старухе пришла, та спросила ее, «А чего это ты такая бледная?» «Ах», — отвечала девушка, — «а дрожь так и пробирала ее». «Уж очень я испугалась того, что увидела». «А что ж ты увидела-то?» «Я увидела у вас на крылечке черного человека». «Это был угольщик». «А потом увидела зеленого человека». «Ну, это был охотник». «А затем увидела красного, как кровь человека». «Это был, конечно, мясник». «Ах, госпожа Труда, я в себя не могу прийти от страха! Смотрела я потом в окошко, и вас-то не видела, а на вашем месте сидел черт, и голова у него была вся в огне!» «Ого!» — сказала госпожа Труда. «Так значит, ты видела ведьму во всем ее уборе! А я уж давно тебя поджидала, ты мне и посветишь!» Тут она оборотила девушку в деревянный чурбан и швырнула ее в огонь. И когда огонь разгорелся, ведьма к нему подсела, стала греться около него и приговаривать. «Вот теперь горит светленько и тепленько.